О, довольно тоскливая работа, произнес я с кислым видом. Тоскливые, говорите? А как вообще продвигаются дела? Ну, да пока никакого повода для беспокойства, сэр. Я наблюдал за ней уже четыре дня. Он широко улыбнулся. А что я говорил? Я пытался убедить Хэнова не бросать деньги на ветер, но он упрям как осел. Занимались мы Валду Кармайклом, мистер Палмер. «Это абсолютно вымышленная фигура. Человека с таким именем не существует. Я все это предвидел. Помните, я вам об этом говорил при первой встрече. Все это поклеб какого-то психа. Я это говорил Хэннеллу много раз, но он все делает по-своему». «К концу недели я подготовлю полный отчет о поведении миссис Хэмэлла. Если это не убедит мистера Хэмэлла в полной невиновности жены, в полной беспорочности ее однообразной и монотонной жизни, то тогда уж, видимо, ничто его не убедит». «Ну, отлично, отлично. Пал наш допил свой джин, поднялся на ноги. «Извините, но мне нужно бежать. Я в конце недели жду вашего рапорта. Уверяю вас, что нет никаких причин для беспокойства». «Он ушел?» А я вновь взглянул на теннисный корт. Нэнси и Пенни закончили игру и надевали трикотажные костюмы. Затем, продолжая разговаривать, они поравнялись со мной. Выпьем чего-нибудь, Пенни? Не могу задерживаться, дорогая. Уже поздно. До завтра, дорогая. Хорошо, пока. Пенни упахнула, А Нэнси подошла к дальнему столику я опустился на стол. Подошедший Кельнер принял заказ и отошел к бару. Я подождал, пока на столик Кельнер принес бокал Тома Коллинга. После этого я подошел к ее столику и с вполне респектабельной улыбкой принес «Миссис Хэмилл, я Барт Андерсен. Я только что разговаривал с Мелом Палмером, поверенным вашего мужа откинулась на стуле, внимательно посмотрела на меня. В холодных темных глазах возник интерес, смешанный с любопытством. Вы знаете мистера Палмера? Да, конечно. Вы прекрасно играете в теннис, миссис Хэммелл. Я наблюдал за вашей игрой. А вы играете? Да, но это не тот класс. По крайней мере, двумя порядками ниже. А ваш удар сверху просто приводит в восторг. Но сейчас, к сожалению, я к вам по делу. Мне нужно с вами поговорить, сказал я с большой предупредительностью в голосе. Я в большом затруднении. Взглянув на нее, я понял, что она вся внутренне напряглась, как пружина. Извините, мистер... мистер Барт Андерсон, мистер Андерсон, я не знаю вас и совсем не интересуюсь вашим затруднительным положением. И вообще я не знаю и не имею ни малейшего желания говорить с вами. Я терпеливо выслушал ее тираду, впрочем, другого я и не ожидал. С этими дамочками непросто, и все-таки в ваших интересах выслушать меня миссис Хэммелл. Если бы я столь близко не принимал их к сердцу, я бы сейчас поднялся и ушел. Если вы сейчас же не оставите меня в покое, я позову официанта. Металлические нотки в ее голосе не оставили сомнения в том, что она так и сделает. Мне ничего не оставалось, как раскрыться. Я достал свое служебное удостоверение и положил на столик так, чтобы она могла его прочитать. «Ваш муж нанял меня следить за вами, миссис Хэмл. Ее потрясение было ошеломляющим. Лицо мгновенно побледнело, свет глаз померк, и, боя по тело, пробежала судорога. Долгое время она сидела неподвижно, уставившись на удостоверение, как на удава, затем начала мелко и часто дрожать. Я дал ей время прийти в себя, но она никак не могла оторваться от удостоверения. «Чтобы ввести вас в курс дела, — сказал я, — я думаю, вам следует прочитать два письма, полученные вашим мужем. Они-то и послужили причиной, заставившей его нанять меня».